«Значит, оперативникам управления известен каждый его шаг. Сколько времени они его ведут «Ни день и не два. Как минимум две недели. После возвращения полковника Голубкова из Будапешта. Вернее, после того, как по фотороботу была установлена его личность. Что еще они сумели узнать, кроме того, что Юрий вытащил из их базы данных?» И тут Ермакова прошип пот. «Если он взят в оперативную разработку, то и здесь, в этой палате, наверняка запрятана пара чипов, наверняка. Эти матерые лисы из УПСМ свое дело знают. Но кто дал им санкцию на слежку за ним, никто не мог. Даже сам президент, да, даже он, любая огласка катастрофична, проявили инициативу. Проклятые ищейки, да они даже не представляют себе, куда сунулись». Но главным было не это. Даже не предупреждение ЦРУ. Раз об их операции стало известно, блокировать ее не составит труда. Странное какое-то предупреждение. С чего вдруг они стали такими благородными? Не хотят дестабилизировать обстановку в России. Скажи, в бане? Шайками закидают. Да они спят и видят растоптанную Россию, обескровленную, униженную, превращенную в нуль, в Монголию. Но как могло случиться, что его контакты в Абу-Даби и в Берлине оказались засвеченными? Чем, черт возьми, занимаются эти жеребцы и службы безопасности? На них тратится чертова уйма валюты, и вот результат. И все-таки самым страшным было совсем другое. Эти шесть миллионов долларов на его счету. Вот что было ошеломляющей неожиданностью, неожиданностью смертельно опасной, не для его жизни, а для дела, которое с самого начала было его детищем а со временем превратилась и в главное дело жизни. Первые ростки идеи, из которых вызрела программа «Феникс», появились у Ермакова еще в Берлине, когда он работал в ликвидационной комиссии западной группы войск. Нужно было срочно распродать огромное количество военного имущества и вооружений. Зачем нужна эта срочность, не понимал никто. Даже западные немцы, готовые за объединение Германии терпеть присутствие на своей территории советских войск, были поражены дурью Горбачева. Но приказ есть приказ, а дурное дело не хитрое. В хозяйственной натуре Ермакова, в которой неистребимо сидели гены ярославских крестьян, была глубоко противно сама мысль отдавать по дешевке то, за что можно получить настоящую цену. Он понял, кто будет платить за оружие столько, сколько оно стоит. Те, кто воюет. Или собирается воевать. Уже первая партия автоматов Калашникова и гранатометов, проданная на Ближний Восток, подтвердила его предположение. Арабы торговались отчаянно, но платили. У них не было другого способа получить оружие. Затем последовали танки, зенитные установки, системы залпового огня, старые МИГи и СУ. Та небольшая часть вооружений, которую продал Ермаков, принесла России больше валюты, чем все остальное имущество западной группы войск. Сделки совершались через третьи страны, через сеть подставных фирм. Сделки были незаконными, но что считать законным, а что незаконным? Отдавать за бесценок добро, которое создавалось нелегким народным трудом долгие 45 лет, это законно? Тогда и завязались у Ермакова прочные связи на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке и даже в Южной Америке. А потом открылся еще один бездонный рынок вооружений Афганистан, где набирало силу движение Талибан. Перейдя вслед за своим шефом, генералом армии Г. из Минобороны в госвооружение и разобравшись в царящем там бардаке, Ермаков понял, что и здесь его опыт и наработанные связи окажутся очень полезными. Необходимость монополизации нелегальной торговли российскими вооружениями была очевидной. Все равно воруют и будут воровать, пока есть спрос. Так почему не взять этот теневой бизнес под свой контроль, не вернуть в российскую казну десятки и сотни миллионов долларов, утекавшие из нее, как из дырявого нефтепровода? При всей своей понятности и насущности идея пробивала себе дорогу с огромным трудом. Слишком многие грели на этом бизнесе руки, и только энергичная поддержка «Г» позволила продвинуть дело. Ермаков понимал причину этой поддержки. Г. нужно было показать президенту, что тот не ошибся в выборе, назначив Г. своим представителем в госвооружении, что при нем увеличится приток валюты от торговли оружием в бюджет и во внебюджетные фонды. Ермаков не оценивал мотивы, которыми руководствовался Г. С него было довольно того, что ему дали возможность делать свое дело, и он его делал с присущей ему основательностью. Практическая реализация программы требовала огромной организационной работы. Ермаков спал по 4 часа в сутки. Никогда раньше он не работал с такой отдачей. Его труд был нужен России. Он работал для России и любил Россию, как врач любит спасенного им больного, как мать любит выстраданного ею ребенка. И вот теперь, когда программа вступила в решающую стадию,